Глава третья. Мертвый шпион. Во время бешеной короткой схватки Лаулис беспомощно смотрел на боровшихся, и даже тогда, когда Дик, встав на ноги, со странным вниманием прислушивался к отдаленному шуму в двух остальных этажах дома, старый бродяга продолжал качаться, словно куст от порыва ветра, и бессмысленно смотрел в лицо мертвецу. — Хорошо, что нас не слышали, — наконец проговорил Дик. — Хвала святым. Но что я буду делать с этим бедным шпионом? По крайней мере, возьму мою кисть из его сумки. Сказав это, Дик открыл сумку. Там он нашел несколько монет, свою кисть и письмо, адресованное лорду Уэнслейдеру и запечатанное печатью лорда Шорби. Это имя пробудило воспоминание Дика он сейчас же сломал узковую печать и прочел содержание письма. Оно было коротко, но к восторгу Дика содержало явные доказательства, что лорд Шорби изменчески вел переписку с Йоркским домом. Молодой человек всегда носил с собой рог с чернилами и другие письменные принадлежности, и потому, встав на колено рядом с трупом мертвого шпиона, мог написать на клочке бумаги следующие слова. «Милорд Шорби», Вы, написавший письмо, знаете ли, почему умер ваш слуга? Но позвольте мне дать вам совет. Не женитесь! Джон! Мститель!» Он положил бумагу на грудь трупа. Тогда Лаулес, который смотрел на действие Дика с некоторыми проблесками возвращающегося сознания, внезапно вынул из-под одежды черную стрелу и приколол ею письмо к трупу. При виде этого неуважения, почти жестокости к мертвецу, крик ужаса сорвался с уст молодого Шелтона, но старый бродяга только рассмеялся. — Я хочу поддержать честь моего ордена! — Икая проговорил он. — Моим веселым молодцам должна быть отдана эта честь, брат! Потом он, закрыв глаза и открыв рот, прогремел Страшным голосом. «А если вино будешь петь, молчи, Олух!» Крикнул Дик и сильно толкнул его к стене. «И пойми, если может что-нибудь понять человек, в котором больше вина, чем ума, пойми, именем Пресвятой Девы Марии убирайся из этого дома. Если ты останешься здесь, то не только ты будешь повешен, а и я. Итак, на ноги. Скорее!» — Не то клянусь мессой, я могу забыть, что в некоторых отношениях я твой начальник, а в другом — должник. Ступай! Ложный монах начал понемногу приходить в себя, а звук голоса Дика, блеск его глаз запечатлели в его уме значение сказанного. — Клянусь мессой! — крикнул Лаулис. — Если я не нужен, то могу уйти! И он, шатаясь, прошел по коридору и стал спускаться с лестницы, придерживаясь стены. Как только он исчез из виду, Дик вернулся в свое убежище, решив посмотреть, что произойдет дальше. Ум говорил ему, что следовало уйти, но любовь и любопытство пересилили. Время медленно тянулось для молодого человека, продолжавшего стоять за занавесом. Огонь в комнате потухал, лампа горела слабо и чадила. А между тем все еще не было разговора о возвращении кого-либо из обитателей верхних этажей дома. Снизу все еще доносился слабый шум и болтовня ужинавших, а город Шорби с обеих сторон дома по-прежнему лежал безмолвно под густо падавшим снегом. Наконец к лестнице стали приближаться шаги, послышались голоса. Некоторые из гостей сэра Дэниела вошли на площадку и, повернув в коридор, увидели разорванную драпировку и труп шпиона. Кто бросился вперед, кто назад, поднялся громкий крик. Услыхав этот крик, гости, солдаты, дамы, слуги, одним словом, все обитатели большого дома стали сбегаться со всех сторон, присоединяя свои голоса к общему смятению. Скоро толпа раздалась — пропустив самого сэра Дэниела, явшегося в сопровождении завтрашнего жениха, милорда Шорби. — Милорд, — сказал сэр Дэниел, — не говорил ли я вам об этой подлой черной стреле? Вот вам и доказательство. Вот она торчит тут и клянусь распятьем, кум, на груди человека, который носил ваши цвета или украл их. — Это действительно мой слуга, — ответил лорд Шорби, отшатываясь. Желал бы я, чтобы у меня было побольше таких слуг. Он был ловок, как гончий, и скрытен, как крот. — В самом деле, Кум, — спросил резко сэр Дэниел, а что он приходил вынюхивать так высоко в моем бедном доме? Но больше он уже не станет нюхать. — А потрудитесь посмотреть, сэр Дэниел, сказал кто-то из присутствовавших. Тут у него на груди приколота бумага, на которой написано что-то. — Дайте мне стрелу и все остальное, — сказал рыцарь. Взяв в руки стрелу, он некоторое время рассматривал ее в угрюмом молчании. — Да, — сказал он, обращаясь к лорду Шорби, — эта ненависть преследует меня по пятам. Эта черная палочка или схожая с ней погубит меня. — «И вот что, кум, позвольте простому рыцарю дать вам совет. Если эти псы станут преследовать вас, бегите. Это словно болезнь. Она может настигнуть каждого из нас. Но посмотрим, что они написали. То, что я и думал, милорд. Вы отмечены, как старый дуб лесничим. Секира упадет завтра или послезавтра». «Но что вы написали в том письме?» Лорд Шорби снял бумагу со стрелой, прочел ее, смял в руках и, подавив отвращение, которое прежде удерживало его, бросился на колени перед трупом и стал поспешно рыться в сумке. Он встал на ноги с несколько расстроенным видом. «Кум», — сказал он, — «я...» Действительно потерял очень важное письмо. И если бы мог захватить негодяя, который взял его, он немедленно украсил бы с собой лицо Но прежде всего обезопасим выходы. И так уже наделано много бед, клянусь святым Георгием. Часовые были расставлены вокруг дома и сада на близком расстоянии друг от друга. На каждой площадке лестница стояла также по-часовому. Целый отряд их находился у главного входа, другой – вокруг костра в сарае. Слуги сэра Дэниела получили подкрепление в лице слуг лорда Шорби. Таким образом, не было недостатка ни в людях, ни в оружии для защиты дома или для поимки неприятеля, если бы он скрывался вблизи. Между тем, труп шпиона вынесли под продолжавшим падать снегом и положили его в церкви аббатства». Только тогда, когда меры предосторожности были приняты и наступила вновь тишина, девушки вызвали Ричарда Шелтона из его тайника и подробно рассказали ему все случившееся. Со своей стороны он рассказал о схватке со шпионом, о его быстром конце и опасном письме. Джоанна в изнеможении прислонилась к обитой тканными обоями стене. «Это...» — Ничему не поможет, — сказала она. — Я все же буду обвенчана завтра утром. «Как — Как? — вскрикнула ее подруга. — Ведь вот наш паладин, который разгоняет львов, как мышей. Мало же у тебя веры, правда. Ну, друг, укротите львов, утешьте же нас. Заговорите и дайте нам услышать смелый ответ. Дик смутился, когда ему кинули в лицо его преувеличенное выражение. Он покраснел но все же заговорил смело. «Правда, мы в затруднительном положении», — сказал он. «Но если бы мне удалось выбраться из этого дома на полчаса, я поистине скажу, все еще могло бы быть хорошо, и свадьба не состоялась бы». «А что касается львов», — передразнила его молодая девушка, «то они будут изгнаны». «Прошу извинения», — сказал Дик. «Я говорю вовсе не хвастаясь, а прося помощи или совета, потому что если мне не удастся пробраться из дома, незамеченным, часовыми, то я не могу ничего сделать. Пожалуйста, поймите меня правильно. — С чего это ты заговорила, что он не отесан Джоанна? — осведомилась молодая девушка. — Я утверждаю, что речь его всегда находчива, нежна и смела, смотря по его желанию. — Чего тебе еще? Да. Со вздохом и вместе с тем с улыбкой проговорила Джоанна. «Правда. Моего друга Дика подменили. Когда я видела его, он был действительно груб. Но это ничего не значит. Надежды на перемену моей горькой участи все же нет. И я должна стать леди Шорби». «Ну! — сказал Дик. — Я попробую рискнуть». На монаха мало обращают внимания. Если я мог найти добрую фею, которая привела меня наверх, то могу найти и другую, которая сведет меня вниз. Как имя этого шпиона?» «Реттер», — ответила молодая девушка. «Ну что вы хотите сказать, укротить Львов? Что вы думаете делать?» «Попробовать смело выйти из дома», — ответил Дик. «И если меня остановит, не терять присутствие духа и сказать, что иду молиться за Реттера». «Выдумка не из хитрых», — заметила девушка. «Но, может быть, удастся?» «В затруднительных обстоятельствах. Главное дело не в выдумке, а в смелости», — сказал молодой Шелтон. «Вы говорите правду», — сказала она. «Ну, идите, и да поможет вам небо. Вы оставляете здесь бедную девушку, которая любит вас всей душой, и другую, которая искренний друг ваш. Будьте благоразумны ради них и не подвергайте себя опасности». — Да, — прибавила Джоан, иди, Дик. Опасность одинаково велика. Останешься ли ты здесь или уйдешь? Иди. Ты уносишь с собой мое сердце. Да сохранять тебя, святый. Дик прошел мимо первого часового с таким уверенным видом, что тот только потоптался на месте и пристально взглянул на него. Но на второй площадке часовой преградил ему путь копьем и спросил его, зачем он идет. — Сын мой, — ответил Дик, — я иду молиться над трупом бедного Реттера. — Может быть, — сказал часовой, — но одному идти не позволяется Он нагнулся над дубовыми перилами и пронзительно свистнул. — Идут! — крикнул он, и затем сделал знак Дику, чтобы он шел дальше. Внизу лестницы его ожидала стража. Когда он снова повторил свой рассказ начальника отряда, Велел четырем солдатам проводить его до церкви. «Не упустите его, молодцы!» — сказал он. «Отведите его к сэру Оливеру! Вы отвечаете за него своей жизнью!» Дверь открылась. Двое людей взяли дико с обеих сторон за руки. Один из воинов шел впереди с факелом в руке. Четвертый замыкал шествие с натянутым луком и со стрелой наготове. В таком порядке они прошли по саду в глубокой ночной тьме при падающем снеге и подошли к слабо освещенным окнам церкви обладства. У западного портала стоял пикет стрелков, старавшихся укрыться в углублениях дверей с арками и осыпанных снегом. Только тогда, когда проводники дико обменялись с ними паролем и отзывом, им позволено было войти в главный предел церковного здания. Церковь освещалась слабым светом восковых свечей, горевших на алтаре и несколькими лампадами, спускавшимися со сводчатого потолка над частными капеллами знаменитых фамилий. Мертвый шпион с благоговейно сложными руками лежал на катафалке. Подарками раздавался торопливый шепот молитв. На скамьях, на клиросе стояли на коленях фигуры, укутанные капюшонами, а на ступенях высокого алтаря священник в полном облачении служил обедню. Когда дико сопровождавшие его вошли в церковь, одна из закутанных фигур встала и, спустившись со ступеней, которые вели на клирос, спросила шедшего впереди воина, какое дело привело его в церковь. Из к службе и к покойному оба говорили сдержанным тоном – но эхо громадного пустого здания подхватывало их слова и глухо повторяло их вдоль боковых пределов храма. — Монах! — сказал сэр Оливер. Это был он, выслушав рассказ стрелка. — Брат мой, я не ожидал вашего прихода, — сказал он, оборачиваясь к молодому Шелтону. — Скажите, пожалуйста, кто вы и по чьей просьбе присоединяете свои молитвы к нашему? Дик, не снимая капюшона, сделал сэру Оливеру знак отойти немного от стрелков. Как только священник исполнил его просьбу, он сказал. — Я не надеюсь обмануть вас, сэр. Моя жизнь в ваших руках. Сэр Оливер сильно вздрогнул. Его толстые щеки побледнели. Он молчал некоторое время. — Ричард, — сказал он. Я не знаю, что привело вас сюда, но сильно опасаюсь что-нибудь дурное. Но в память прошлого я не хочу добровольно повредить вам. Вы просидите рядом со мной в церкви на скамье всю ночь. Вы будете сидеть там, пока лорд Шорби не будет обвинчен, и все не вернутся благополучно по домам. Если все сойдет хорошо, и вы не задумали ничего дурного, в конце концов вы можете идти, куда желаете». Но если вы пришли с кровавыми намерениями, то это падет на вашу голову. Аминь. И священник набожно перекрестился, повернулся и пошел к алтарю. Он сказал несколько слов солдатам и, взяв дико за руку, провел его на клирос и посадил на скамью рядом с собой. Из приличия юноша сейчас же опустился на колени и, по-видимому, погрузился в молитву. Но ум его и глаза блуждали. Он заметил, что трое из приведших его солдат, вместо того, чтобы вернуться в дом, спокойно уселись в одном из пределов. Он не сомневался, что они сделали это по приказанию сэра Оливера. Итак, он попал в западню. Он должен провести ночь в призрачном мерцании и тьме церкви, смотря на бледное лицо убитого им человека, а утром он увидит, как его возлюбленную обвенчают на его глазах с другим. Однако ему удалось овладеть собой и заставить себя терпеливо ждать.